Егор чувствовал на себе тяжесть чужих глаз, чужих душ, соединенных отрицательных энергий, окружающих плотным охотничьим кольцом, а ту — его. И морг процедил злорадно. — выходит липовое. Но она сказала, опередив Серафиму Иванну, — Я всегда знала, что ты убийца, но не верила. Знала и не верила. Да, — Да-да, это так, — думал он. — И я знал, арифметически знал, что ты жила регулярной половой жизнью и не верил. — Да, — ответила она пылко и смело. — Мама сказала, — ты беги далеко, чтоб никто тебя не видел. Мама сказала, — еще последнее. Надо мною ангел смеется. Она умерла. Я подбежала к окну. Ты стоял и смотрел на меня, веселый. Я сразу нарушила клятву и крикнула «Убийца!» Потому что... Глаза ее утратили блеск. Она все время колебалась между верой и неверием. Потому что ты, убийца, стоял спокойно. «Сонечка, ангел мой!» — заговорил психиатр властно. Все будет хорошо, вот увидишь. — Сонь, ты ведь крикнула про ангела, мы все слышали. Вставила Алена боязливо. — Мы стояли рядом с Егором возле голубятни. Он был один, то есть я его видела. Одного и еще голуби, они так страшно летали кругами, так низко. А когда ты успела надушиться лавандой? — спросила Алена шепотом. Все замерли. Прахом и тленом потянула вдруг кровь, везде кровь. Но ведь ее отпечатки на флаконе. Что вы так на меня смотрите? — Нет, я с ума сойду! — вскрикнула циркачка истерично. — Объясните же, кто-нибудь, Егор! — Соня, ты позволишь? Я буду задавать вопросы. — Задавай. Черные очи глядели на него с надеждой, а за спиной смерть на парадной лестнице. Долго ли я выдержу это раздвоение? У тебя были тетрадка и ключ. Куда ты их дела Кажется, бросила на пол. Ты не заметила в прихожей ничего необычного? Нет. Ты крикнула в окно. Надо мною ангел смеется. Пауза. Убийца. Разве? Я не помню. Очевидно, ты просто повторила слова ады. А что они означают, не знаешь. Нет, я вообще почти ничего дальше не помню. Помню себя в парадном. Снизу из тьмы голоса, и мне надо прятаться, мама велела. Ты спряталась в нише между вторым и третьим этажами. Да, там был дюк Фердинанд. Мимо меня кто-то пробежал. Мы с Ромой. Несколько человек. Я вышла из ниши и споткнулась обо что-то, подобрала. Черную лаковую сумочку. Да, сумку. Только я ничего не сознавала. Пошла по улице, шла, шла. Вечер наступил, села на лавку. — Нервный шок, — пробормотал психиатр, — сильнейший нервный шок. Ко мне пристал какой-то мужчина. Я вырвалась и побежала. Оказалась я на Садовом кольце. Спустилась по кланчевке к Казанскому вокзалу. Там место нашла под землей и посидела долго, почти три дня. Как вспомню, скрип двери и Антошу с топором. А во дворе стоит веселый жених. Только что он ударил маму, так что кровь... — Сонечка, — перебил психиатр, — не надо. Вернемся на вокзал. На третий день захотелось есть. Я вспомнила про сумочку. Она так и лежала у меня на коленях. Открыла косметика, духи. — Лаванда? — не удержалась от вопроса Алена. — Розовое масло. Еще документы и кошелек. Я решила занять немного денег, потом отдам вместе с документами. И тут меня как ударило. Я очнулась и поняла, что не будет у меня никакого потом. Я не смогу вернуться никогда. И не потому, что мама велела бежать. Просто я не смогу жить в одном доме, в одном мире, с убийцей, молчать. И при этом она вдруг расхохоталась. Егор похолодел. При этом его любить... Вы когда-нибудь слыхали про такое раздвоение? Папа, ты рассказывал про раздвоение личности, про двойника, это шизофрения, да? Нет, радость моя, никакой шизофрении у тебя нет. У тебя реакция нормальная у человека, столкнувшегося с тайной, невероятной, потрясающей. Ты меня понимаешь? Спросила она жадно, голос пронзительный, полушепот как тогда по телефону, ты поймешь, почему я не пришла к тебе, не дала о себе знать. Ты хотела умереть, исчезнуть. Я умирала. Но это не просто, нужно усилие. В общем, я оказалась трусом, не смогла. Вернулась с путей, села прямо на пол, мест не было и услышала случайный разговор двух женщин пожилых. Они ждали грудную электричку и говорили, что вот на ферме работать некому. Лимит дают, прописку дают, а молодые не хотят надрываться. Вот погляди на них, — говорит одна и на меня указывает, — во всем заграничном, ручки нежные, разве она пойдет? А вторая что-то почувствовала и спрашивает, что с вами. Я говорю, мне плохо, они меня спасли, электричку пропустили». Спрашивают, как тебя звать. Тут я поняла, что можно исчезнуть по-другому. Пошла в туалет, достала из сумочки паспорт. На фотографии незнакомое лицо никогда не видела. И подумала, что эта девушка меня простила бы, кабы знала, что мне некуда пойти. Ну, просто некуда. В общем, я поехала с ними. Сказала, что скрываюсь от мужа. Пьет и бьет. Если бы не очерк какого-то Гросса, Черный Крест, я бы никогда... — Как зовут ту девушку? — спросил Егор. — Варвара Васильевна, Захарьина. — Герман Петрович, я бы не догадался про имя. Фамилия и отчество понятны. Я сам догадался только позавчера ночью. Догадался про подмену. Когда у нас родилась дочка, я хотел назвать ее в честь бабушки, в благодарность за всем. Имя теперь редкое. Однако обе они, Иада и Варвара, Дмитриевна, отказались так резко, с таким испугом, что я удивился, не понял, но запомнил. Софьей была моя покойная матушка. — А кто она такая вообще, это Варвара Васильевна Захарьина? — поинтересовался Морк с напором. Психиатр ответил сдержанно. — Ваша дочь и клоун впервые в жизни не нашелся, что ответить святая, Богородица, — пробормотала Серафим Ивана, осенив себя крестом, — помилуй грехи наши тяжкие. — Егор, — сказала Алена жестко, — что ты сделал с Ромой? Подарил ему охотничий нож. — Ты? — Я сейчас вернусь. Егор встал. — За мной ни шагу. Я этого требую. На ступеньке возле ниши сидел Рома в какой-то немыслимой позе. Голова между коленями, руки распластаны по дубовой половице. Конец! Егор замер. — Да что же я, палач! Или надо было умыть руки и сдать друга куда подальше? Спустившись по ступенькам, встал напротив, коснулся руками плеч безвольное туловище, откинулось назад, ударившись об угол ниши. В золотом луче из оконца блеснуло красное пятно — кровь. Тут только заметил он кровь на ступеньке, на руках, на лице. Рома открыл глаза и сказал: «Не смог». Крови испугался. Видишь? Поднял левую руку. Запястье перевязано носовым платком, пропитанным кровью. Ты вены вскрыл. Ты же велел. Егор заплакал, как не плакал с детских позабытых лет. — Ромка, беги. Беги, скройся, черт с тобой. Некуда. Он улыбнулся ужасной улыбкой. — Я больше не могу. Надо сдаваться. — Тебя расстреляют. Говорю же, я не виноват. Но в психушке будешь сидеть. — Господи, что за тоска! Егор поднял голову. Конечно, они были здесь, стояли на верхней площадке и слушали. Раздался возглас. — Вы убили мою жену. И дальше с равномерной последовательностью упали беспощадные реплики «Мама, за что ты, моего ребенка?» Даже не отдали урну с прахом. Рома поднялся перед обвинителями, твердя, как заведенный, «Не виноват! Не виноват! Не виноват!» Звенящий голос его сестры милосердия покрыл бормотание. — Да поглядите же на него! Он муху обидеть не способен, он слабак. Ну что ж ты молчишь, Егор, друг сердешный? А вы, Серафим Ивановна, куда подевалась ваша святость? — Алёнушка, сестра! — и, не договорив, подсудимый грохнулся на дубовые половицы она сбежала по ступенькам положила его голову на колени и заявив буднично обморок это у него бывает ничего пройдет поколебавшись психиатр спустился взял руку романа подержал слушая пульс приподнял двумя пальцами веки обнажив закатившийся будто мертвый зрачок давно это у него последний год Как часто? Примерно раз в неделю. Теперь чаще. Теперь он будет спать несколько часов. Понятно. Защитная реакция. И все же вынужден огорчить вас, Алена. Он вполне вменяем, то есть отвечает за свои действия перед законом. Так что органы вызывать? — спросил присмиревший клоун. — Если у кого-то из вас есть улики и доказательства, если кто-то знает мотив преступления и как произошла подмена, возможно, потребуется эксгумация, вызывайте. В противном случае майор Пронин поднимет вас на смех. Все смотрели на Егора. Плюнуть бы на всю эту свистопляску взять ее за руку и уйти куда глаза глядят но у ног валяется полумертвое тело друг сердешный улик нет доказательств нет точнее есть одно вещь док но о его местонахождение знает только роман давайте-ка давайте-ка люди добрые заговорила серхим Ивановна, — отнесем человека отдохнуть пусть поспит — Отнесем на место преступления, процедил Неручев. — Нам еще из него показания выбивать, да он в крови хотел скрыть вены, — пояснил Егор. Минут через десять Рома спал, как убитый на кушетке психиатра, запертый на ключ. Действующие лица, стражи закона, расположились за стенкой, за столом красного дерева. Где вместо сирени, ландышей и гиацинтов лежал охотничий нож с пятнами крови? — Соня, ты можешь продолжать? — робко спросил Егор. В глазах ее сиял черный свет, обращенный к нему. — Ну что, научилась доить коров, получила койку в общежитии? — А где была прописана Варвара, твой двойник? — Нигде. В паспорте стоял штамп выписки из города Орла. Она почти на девять месяцев старше меня, внешне мы не очень похожи, судя по фотографии, но и различий резких нет. В общем, паспортистка ничего не заметила. Соня задумалась, и опять он почувствовал, что она уходит от него в другую жизнь, в другую боль. Я думала так и прожить в чужой жизни. Как во сне. Но однажды, накануне маминой смерти, 25 мая Наташа, ярко мы в одной комнате четверо живем, привезла из Москвы вечерку. Вы говорите только послушайте, прямо детектив. Она читала вслух о том, как убили маму и меня. Соня вдруг усмехнулась взрослой, незнакомой ему усмешкой. Странное ощущение. На мгновение подумалось, может, так и надо, меня нет. Но последняя фраза вернула и жизнь, и ужас, я ее помню наизусть. Остается добавить только, что суд под председательством судьи Гороховой А.М. Согласно статье 102 УК РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах», Приговорил преступника к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение. Ваш спецкор Евгений Гросс. Я почувствовал, что другая жизнь не удастся. История никогда не кончится. Кровь за кровь, убийство за убийство. Ужас заключался даже не в том, что меня каким-то образом убили, Тоша, не знаю, Катерина, сможешь ли ты меня когда-нибудь простить? Ведь требовалось всего лишь объявиться вовремя и дать показания, но мне ни разу даже в голову не пришло, что на него подумают. Не пришло, потому что я не вспоминала и не думала. Только сны, один и тот же сон, кровь, топор, мама. Мой жених, любовь моя. Так пусть же ответит сам добровольно. Пусть знает, что я жива и буду преследовать его до конца. Ведь ты все понял там, на кладбище, когда нашел мою ленту? Нет, Соня, я видел тебя убитой в прихожей. Тебя каждый опознал. Потом мы тебя похоронили. — Ты видел меня? — Да, да. Видел, знал, как дважды два-четыре. Только душа моя тебя не признала. Подсознательно я ощущал странное отчуждение, раздвоение. Не мог сосредоточиться на прощании с тобой. — Сонечка, — заговорил психиатр, — Лицо убитое познать было невозможно, размазжено, раздроблено ударами топора не меньше восьми-десяти ударов. Но твои рыжие волосы, намокшие в крови, белая кожа, твое платье, в котором тебя только что видели в окне, пойми, мы все были в шоке. — Могу сказать только, что я боялся вспоминать. Меня что-то раздражало, пугало в тебе, то есть не в тебе, и меня, — пробормотала Алена, — а я ведь покойников не боюсь. — А ты, Морг, — спросил Егор, — я плакал. — Как странно. Ты плакал над своей дочерью в наступившей тишине тихий ангел пролетел нет чертик прошмыгнул с топориком если б там была серафима ивановна с вашей необыкновенной наблюдательностью произошла подмена это она подстроила сказал морг таинственно кто а да «Ведьма, вспомните, что она нам нагадала накануне!» «Все точно!» — зашептала Алена. «И казенный дом, и нечаянный интерес, и даму пик! Пустоту, слезы, любовь!» «Себе удар, а Соне пиковую девятку, больную постель!» «Рома не врет!» «Он не виноват, тут силы потусторонние, и ангел смеется!» И чужая фотография на могиле начал клоун, и умолк. В тяжелой паузе Егор спросил. — Соня, ты была на кладбище двадцать шестого мая? — Да. Поехала маму навестить и посмотреть на свою могилу. — Сонечка, ты с нами, — опять заговорил психиатр ласково и властно. Все будет хорошо. Я хотела сорвать фотографию. И вдруг увидела тебя за поворотом аллеи. Она взглянула на Егора. Ты шел, опустив голову, решила подать тебе другой, более существенный знак. Ты хотела довести меня до самоубийства. Я слишком любила тебя, чтобы терпеть в тебе убийцу. Я видела в руках у тебя белые розы и чуть с ума не сошла от твоего. Извращение. Ночью ты повесила пустую сумочку Варвары на крюк в нише. А зачем тебе документы? Ты-то должен был знать, кого убил. — Сонечка, — сказал отец терпеливо, — не забывай, что Георгий ничего не знал. — Но в конце-то концов! — закричала Соня. «Неужели ты не узнал мой голос по телефону?» «Узнал, но, конечно, не поверил. Я все время думал, что схожу с ума. Так когда же ты опомнился?» «Позавчера ночью. Ты была в парадном, так?» «Да, я стояла в нашем дворовом тоннеле. Ты опустил на углу письмо. Вошла в парадное». Погасило электричество, не в силах говорить с тобой при свете, видеть. А мне нужно было сказать все напоследок. Я сдалась, кончила борьбу. Но когда ты приблизился ко мне, убийца, нервы сдали. Как ты закричала, боже мой! Я убежала, чтоб никогда сюда не возвращаться. Лунный луч во тьме! пробормотал Егор. Ляск или стук двери. Вспыхнул свет. В ней шипел и кружился дюк Фердинанд. Почуял хозяйку. Но еще гораздо раньше я догадывался, что не кто-то из наших дам, как выразилась Серафима Ивановна, меня преследует. Все гораздо страшнее и чудеснее. Сообщница убийцы, свидетельница «Но почему она так странно себя ведет?» «Ты пришел к выводу, что я сумасшедший?» «Да». «Я боялся, что предстоит еще одно прощание с тобой, а ты меня даже не узнаешь». Нет, «Это невыносимо». «Детали и явления выстраивались в неизъяснимый абсурдный ряд». Продолжал Егор. Алая лента, лаковая сумочка, чей-то упорный взгляд на Тверском, чей-то голос, зов к смерти, дюк Фердинанд, запах лаванды. И вдруг сон. Ты, живая, упрекаешь меня в чем-то и смеешься. Впервые за этот год. Обычный кошмар, я сижу в прихожей возле мертвой и понять, кто она. Проснулся, вышел в парадное и началось, словно продолжение сна, благословенная бессонница. Так явственно я услышал тебя и увидел в золотом луче, в бирюзовой майке ты, как будто снова взяла на руки черного кота и засмеялась. Мгновенное озарение. Этот смех, этот голос по телефону, только отчаянный, далекий, я сказал себе... Этого не может быть, потому что не может быть никогда. С того света звонят пациентам Германа Петровича. В панике, в страхе бросился искать тебя. Ничего еще толком не осознав, я решил, что тебе грозит опасность. Наши улочки, переулки, кладбище, ты там или здесь? Ваше заведение, Герман Петрович, Безнадежно желтые стены и женщина в белом, проходящая подвыру. Вот так моя Соня!»